С некоторым сомнением покосился на рюкзак, с которым обычно никогда не расставался За последние дни он разросся, до да еще больших размеров, чем всегда Запасные вещи на все случаи жизни, разумный и грамотный набор медикаментов Зарядники и пауэрбанк, документы, дождевик и даже туалетная бумага И чем мне это поможет в борьбе с абсолютно нелогичными сверхъестественными силами Отпугнул монстра запасными штанами «Пусть остаётся дома. Разве что наушники могут пригодиться. И рожок надо вернуть аркоболине. На шею и то, и другое, и вперёд». У входа уже ждала Серафима, следя по телефону за маркером подъезжающего такси. Я уселся на пассажирское сиденье Ниссана и закрыл за собой дверь. Водитель печально вздохнул, тихо проворчал себе под нос. «Дома дверца, холодильник так хлопать будешь». И тронулся с места. Водительское окно было открыто до упора. Таксист сидел, растекшись на своем кресле, и одной рукой слегка придерживал руль, а локоть другой высунул в окно. Правая рука, очевидно, лежала так постоянно. Она практически почернела от загара, хотя лето, по сути, только начиналось. Вместо того, чтобы остановиться возле сквера Кирова, как договорились ранее, мы проехали дальше и повернули на улицу Дзержинского. Машина остановилась у одного из старых деревянных домов в типично иркутской манере, соседствующих с новыми зданиями. Небольшая вывестка над входом откровенно заявляла «Мастерская магии». «Но я же сто раз мимо проходил», — пробормотал я после небольшой паузы. «Чудеса доступны только тем, кто их ищет», — ответила Серафима. Она открыла дверь и тихо зазвучала музыка ветра, такая же, как в «Капле волшебства». Несколько ступеней вверх, и мы оказались в магической лавке. Примерно так я и представлял себе магазинчики в косом переулке из Гарри Поттера. Вдоль стен выстроились старинные шкафы и прилавки, полные различных свечей, трав, масел и благовоний. Здесь были и книги, и карты Таро, и талисманы, и даже перья для письма, а на стене висела самая настоящая метла. Захотелось снять и проверить, можно ли на ней летать. За прилавком стояла милая девушка с пронзительным взглядом. «Серафима, привет! Рада тебя видеть! Горькая полынь закончилась. Я для тебя отложила». «Привет, и это тоже. Но вообще-то я здесь ради мальчика. Ему не мешало бы обзавестись надежным другом». «О, так это твой ученик? Как тебя зовут?» Я ответил «Майдар». «Какое прекрасное имя! Означает любящий всех живых существ. Из тебя выйдет отличный шаман». «Ты пришел за своим первым бубном?» Я растерянно посмотрел на Серафиму. Коменда отрицательно покачала головой. «До этого еще жить и жить. Я подумала, что сегодня мальчику пригодится вот это». Она указала рукой на полку с палочками. Мой рот сам собой открылся для скептического комментария. «Я так понимаю, теперь палочка должна меня выбрать». Серафима поджала губы, а девушка за прилавком рассмеялась. «Ох, да мы лучше, чем все твои Хогвардсы вместе взятые!» «А знаешь почему?» Я пожал плечами. «Потому что мы реальны, и все вещи здесь можно взять в руки и использовать!» Серафима вмешалась. «Мне нужен пруд Алтана Шагая, и побыстрее, а то мы опаздываем. Знаешь, что сегодня намечается?» «О да, милая, я вчера как раз смотрела будущее. Та еще заварушка. Хорошо, бегу». И девушка ушла в другую комнату. Моё внимание привлекли два стола посреди помещения, и я спросил, «А здесь тоже кофе подают?» «Если очень хочется, можешь попросить, не откажут. Но вообще-то здесь собираются местные ведьмы и пляшут обнажёнными у костра». Серафима нахмурилась. «И как ты себе это представляешь? Как можно развести костёр в таком помещении? Какая глупость! И обнажаться вовсе незачем». Я понял, что сарказм здесь неуместен, и заткнулся. все-таки шутить с комендантом родного общежития себе дороже. Из соседней комнаты показалась девушка. Она бережно несла в руках потертую мешковину, свернутую в трубочку. Когда ткань развернули на столе, я увидел старый прутик с наполовину облезшей корой. С более толстого конца это чудо было плотно обмотано потертой веревкой. В сравнении с изящными резными волшебными палочками на витринах Эта вещица скорее напоминала детскую игрушку. Так выглядели наши мечи, когда мы сражались с ребятами с соседнего двора или били крапиву за то, что она ужалила. Но я каким-то шестым чувством сразу опознал в этом прутике серьёзную вещь. Он как будто слегка светился. От него исходило визуальное тепло. Возможно, это звучит глупо, но по-другому объяснить не могу. Бери его, заткни за пояс, чтобы не потерять, и веди себя с ним вежливо. «Он живой. Я не стал спорить, сделал, как велено». «Ни пуха, ни пера», — попрощалась с нами владелица мастерской магии. «Она выглядела очень молодо, но я кожей чувствовал в ее взгляде мудрость многих поколений». По телу пробежали мурашки. «К черту!» — ответили мы хором с Серафимой и вышли из лавки. На точке возле Иньяза Аркабалена отдавала последнее распоряжение. Оказалось, что самым людным местом сегодня, скорее всего, станет сквер на набережной возле памятника Александру Третьему. Там будет большая уличная сцена и концерт, который начнется в три часа дня. Меня оставили в сквере Кирова мониторить обстановку. Здесь тоже обещали какие-то выступления и собирали небольшую сцену ближе к зданию администрации. Соболек вручил мне небольшой кинжал с костяной ручкой в кожаных ножнах со словами «Мне он без надобности, у меня их двадцать!» и махнул лапами с растопыренными когтями в воздухе. «Правый коронный, левый похоронный!» Я взял клинок. Это оружие явно весомее, чем тонкий прутик из мастерской магии. Макс навстречу так и не явился, и телефон его был недоступен, а вот наши сотовые работали абсолютно нормально, к сожалению. Аркабалена же решила лично проконтролировать звуковое оборудование на концерте и проследить за тем, чтобы никто не попытался включить в шоу-программы диктофонную запись вместо очередной фонограммы для исполнителей. Она в одиночку отправилась на набережную. Бабр и Соболек остались со мной. Они притворялись людьми в костюмах ростовых кукол, перемещались в разные локации, махали лапами и фотографировались с желающими. Пока я шатался по скверу, видел проезжающий по дороге знакомый 80 автобус, увешанный флажками и фонариками. Среди обычных людей кое-где попадались немного необычные, низкорослые, отличимые от детей только слишком правильными взрослыми пропорциями. Кроме этого, все выглядело вполне мирно и спокойно. В три часа дня начинались основные мероприятия, и я с тревогой уставился в телефон, нет ли в чате новых сообщений, но все было тихо. Я крутился возле сцены, стараясь понять, все ли в порядке, нет ли подозрительных личностей у микрофона, сверяясь с программкой, которую раздавали всем желающим промоутеры. Выступила группа танцоров, потом молодая певица в блестящем платье, после нее на сцену вышел детский хор с песней Александра Маршала об Иркутске. Я в суровом родился краю, где высокие кедры поют, где закатной порой над рекой Ангарой облака сквозь туманы плывут. Тонкие детские голоса выводили знакомые всем строки. Под этот аккомпанемент мне стало еще неуютнее. Что-то происходило в толпе, что-то было не так. Знаю я, вся жизнь моя иркутская история, просторов песенная ширь, святая русская Сибирь. Люди вокруг как-то странно себя вели. Логично было бы подпевать, ведь этот мотив знает каждый уважающий себя иркутянин, но звуки, исходящие от окружающих, мало походили на пение. То здесь, то там слышались печальные вздохи, злобные шепотки, недовольные выкрики. Ближе к четырем Аркабалена приехала меня проведать. Легко залезла на дерево, всматриваясь в толпу, нахмурилась. Не с такой легкостью, но я все же взобрался на соседнюю толстую ветку и осмотрел столпотворение. Вглядываясь, заметил, что среди людей, собравшихся в сквере, сновали и другие существа. Разнообразные твари передвигались вместе с толпой и прикасались своими жуткими конечностями к окружающим. И что самое страшное... они уже перестали быть бесплотными тенями, материализовались в нашем срединном мире, они уже обретали очертания жутких демонов всевозможных размеров и форм. Один напоминал гибрид человека и осьминога, что-то вроде Ктулху из лавкрафтовских произведений. Другой выглядел как тигр, ходящий на задних лапах, и образ его был дополнен уродливым щербатым человеческим лицом и ветвистыми рогами. «Я удивился, почему на них никто не обращает внимания?» Неподалеку терлась в толпе шерстяная махина почти двухметрового роста со скаленной медвежьей пастью, четырьмя волосатыми руками, длинным мохнатым хвостом, впитывая энергию людей через прикосновения. И буквально в двух шагах от монстра скакала огромная белка, раздавая листовки. Я вздохнул. Теперь понятно, почему никто особо не обращает внимания на монстров. Возможно, странно видеть такой маскарад на День города, но современные художники могли и не такое придумать. А уж от современных рекламщиков вообще чего угодно можно ждать. И непонятно в итоге, где реальная опасность, а где обычная пиар-компания. Кажется, люди на площади стали громче и резче разговаривать друг с другом. Арка махнула рукой. «Начинается!» Там подвыпившие молодые люди затеяли полушуточную потасовку. Чуть в стороне мама сильно шлепнула ребенка по попе за непослушание, и тот заплакал. Девушка влепила щечину своему парню. Гул в толпе нарастал. «Я в ужасе наблюдал за происходящим», — Аркабалена прокомментировала. «Паразитов слишком много. Нет ничего сложного в том, чтобы отпугнуть одного Мангатхая. Но здесь их десятки, и они одновременно сводят с ума целую толпу людей». И я не знал, чем помочь. Видел, что Аркабалена никак не могла решить, за что хвататься. То тут, то там стали вспыхивать драки. «Еще минута, и здесь начнется настоящий хаос». Я предложил «Так, может, хотя бы одному помочь?» Арка криво улыбнулась. «Вообще-то, если манготхая не просто отпугнуть, а убить, то можно помочь сразу многим». Она прыгнула в толпу и стала пробиваться к ближайшему демону, четырёхрукому медведю. Какая-то грузная женщина схватила Арку за волосы, притянула к себе и зашипела. «Ты куда прёшь? Не видишь, что ли, куда прёшь?» Я спрыгнул с дерева. «Быть может, с монстрами я и не справлюсь, но добраться до них точно помогу». Схватил нападающего за руку, сильно сжал запястье. Аркабалена освободилась, протиснулась дальше в толпу. В глазах грузной тетки плясали огоньки ярости. Она явно была не в себе. Другой рукой со сжатой в ней сумочкой она сильно замахнулась на меня. Я отпустил ее, увернулся от удара и поспешил след за Аркабаленой. Со всех сторон слышались ругательства. Арка добралась до ближайшего к ней демона. Тот уже был сыт настолько, что стал отчетливо виден. Девушка схватила монстра за одну из волосатых лапищ. Тот озадаченно осмотрел помеху. Оскалился, поднял три остальных конечности, выпуская когти, и силой выдернул четвертую из захвата. Арка встала в боевую позицию, согнула правую руку так, как будто в ней был зажат меч. Это выглядело странно, ровно до тех пор, пока меч действительно не материализовался в ее руке. Сделала движение, пытаясь ударить демона острием в живот. Демон блокировал удар двумя лапами, другие две полетели в голову девушке, но та вовремя отпрыгнула в сторону. Но неудачно. Врезалась всем телом в высокую худую женщину интеллигентного вида в нежном платье с пионами. Та развернулась и с размаха залепила ей звонкую пощечину. Аркабалена уставилась на женщину самым пронизывающим взглядом и грозно прошипела. «Лучше уйди!» Это сработало. Женщина отошла, но арка потеряла время, а значит и инициативу в бою. Монстр, заметив заминку, снова атаковал. Он боком прыгнул на девушку, выставив вперед две мохнатые руки. Арка в последний момент отскочила чуть в сторону, уворачиваясь от удара, и тут же сделала короткий выпад вперед, ловко рубанув мечом твари по плечу. Медвежья морда исказилась, демон взвыл от боли. Одной из лап он прижал рану и снова двинулся на Аркабалену. Та отступала, натыкаясь на людей в толпе. Было чертовски странно, что люди не расступались сами, им бы по-хорошему надо было выстроиться в круг, освободив место для уличной драки. Но в толпе уже не было желающих смотреть на чужие разборки. Были те, кто сам хотел участвовать в драке. Были те, кто замкнулся в себе и ничего уже не хотел в этой жизни. Одни плакали, другие кричали друг на друга. друга или проклинали свою жизнь. Арка сосредоточилась. Она сделала обманный выпад, опасно подставляя шею под когти демона, ловко увернулась от удара, проскочив под мохнатыми руками прямо к груди твари. Монстр собирался заключить соперницу в смертельное объятие. И его руки двигались вперед, но движение уже было плавным и медленным. А потом и вовсе сошло на нет. Руки демона повисли, колени подкосились, и он рухнул на землю. Аркабалена чуть не упала вместе с ним, увлекаемая клинком, засаженным по рукоять в тело чудовища. Она потянула меч на себя и вытащила его. Брезгливо оттерла темное от крови лезвие о мех поверженного монстра и отошла в сторону. «Кто-то завизжал над моим ухом. Арка резко обернулась в нашу сторону, приняв боевую позицию. Молодая женщина в ужасе таращилась на тело чудовища. Я вздохнул с облегчением. Но, наконец-то, нормальная реакция». Еще несколько человек вокруг возбужденно заговорили. Кто-то стал снимать монстра на камеру, но поздно. Медведеобразный Мангатхай таял в воздухе, лишенный сил, становился бесплотным духом. В толпе послышалось «Вы в порядке? Вам помочь?» «Извини, надо уходить, здесь опасно!» Люди, освобожденные от власти демона, определенно приходили в себя, и арка удовлетворенно хмыкнула, готовая продолжить свои ратные подвиги. Она юркнула куда-то в толпу, я поспешил за ней. Радужная голова мелькала впереди за спинами людей, и я еле поспевал, чтобы не упустить ее из виду. И тут... «Откуда-то сзади мне по голове прилетела мощная оплеуха. Я окинул быстрый взгляд назад, увидел, как пьяный мужик размахивает руками и что-то невразумительно и злобно бормочет. Не зацикливая на нем внимание, увернулся от очередного замаха, отпрыгнув в сторону». Попал при этом прямо в другого пьяного мужика, от которого тут же получил новый удар. Блокируя следующий удар рукой, я случайно задел локтем какую-то барышню. У нее из носа пошла кровь. Она кинулась на меня с кулаками. Я начал впадать в панику. Достать кинжал? Нет, точно нет. Сражаться с демонами в толпе, где множество невинных людей, охваченных страхом и отчаянием, это какой-то кошмар. Маяс не зря выбрала этот момент для нападения. «Интересно, как там Аркабалена? Она своим мечом вообще на куски может изрубить окружающих. Это первый монстр был с краю, где людей немного, а здесь, как быть...» Толпа тем временем стала совсем тесной. Я оглянулся в поисках Арки. радужная голова мелькнула где то вдалеке и снова скрылась из виду зато со всех сторон напирали озлобленные и кричащие люди мне только и оставалось что прикрывать голову руками завязалось уже несколько драк слышались крики женский визг детский плач меня больно ткнули в бок это стали драться двое парней рядом не замечая что они задевают всех вокруг соседи начали им отвечать и я оказался в центре потасовки Старался вырваться изо всех сил, но меня затягивало всё глубже. Удары сыпались со всех сторон. Отвечать им было глупо, бессмысленно. Они ни в чём не виноваты. Любой, даже я сам, стал бы озлобленным монстром после близкого знакомства с демонами Маяс. Уже чувствовал раньше на своей шкуре, каково это. Послышался грохот. Я подумал, что это взрыв. Но потом сообразил, что небо затянуто плотными тучами. Кажется, собиралась гроза. Я бессильно поддавался течению толпы, получая тычки и удары со всех сторон, прикрывая голову, судорожно перебирая варианты возможности спасти ситуацию. Уже даже не понимал, в какую сторону идти». «Это был кошмар. Это был ад, который я не мог остановить, из которого я не мог выбраться, при этом не задевая и не раня людей вокруг. И ничего, совсем ничего не мог придумать. Я закрыл глаза и обхватил голову руками. Сел на теплую плитку и замер, пытаясь придумать хоть какой-то выход. Неожиданно почувствовал движение ткани на теле. Толстовка впилась в подмышки. Кто-то резко потянул меня за одежду. Я поднял голову». Огромные и грозные клыки Бабра зажали капюшон кофты и быстро поднимали меня вверх. Я хватался за толстовку, стараясь уменьшить давление на шею, поджатую снизу воротом, но пока пытался как-то облегчить страдания, уже был усажен на широкую спину городского хранителя. Там же сидел и соболек, радостно размахивая лапами. «Ну, наконец-то мы тебя нашли! Фух, я думал, тебе уж крышка! Все, звездец котенку, а ты вон, живой братишка!» Меня настолько захватили чувства радости и облегчения, что я развернулся и полез обниматься к пушистому товарищу. Тот ответил на объятия и, похлопывая меня по спине, проговорил. «Ну все, все, спасли тебя, живой. Я тоже рад тебя видеть, ага». Вспышка молнии и новый раскат грома привели меня в чувство. «Я-то, может, и спасен, а город еще нет?» Я спросил, «Как дела вообще? Что происходит?» «Ну вон, арка мочит Мангатхаев». Оборотни всех мастей помогают. Пока все. Маяз я так и не увидел. Зато Макс объявился. Извинился за провал операции с сотовой связью, но обещал искупить вину храбростью в бою. Я увидел, как вдали, там, где находится фонтан, кипит сражение. Радужная головка аркоболены и рыжая лохматая Макса мелькали в толпе. К ним со всех сторон стекались мангатхай. Плотные, яркие, жуткие. «Их окружают! Им нужно помочь!» Бабр вздохнул. «Жаль, что с нами нет великого воина Гессера». «Эх, да, Гессер был воин, каких поискать?» — согласился Соболек. «Останавливал коней на скаку, в горящие избы влезал. В общем, вел себя, как баба из поговорки. Но сейчас его нет, и где он шляется, непонятно. Говорят, осел в Москве, там следит за порядком. Так что придет самим». Бабр развернулся и большими прыжками ринулся в сторону товарищей. Я с ужасом посмотрел под то, что вылетает из-под его гигантских лап, воображая себе размазанные по асфальту тела. Однако ничего такого не было. Лапы словно бесплотные проходили сквозь людей. Когда очередной агрессивный мужик попытался ударить Бабра, его рука просто прошла насквозь. Я с облегчением вздохнул. За несколько метров до сражения Бабр остановился и ссадил нас с Собольком на землю. Соболь уточнил. «Клинок при тебе?» Я показал кинжал, пристёгнутый к поясу. «Ништяк! Ну, ты сиди тут и береги себя, а мы в бой!» И Соболёк сиганул в толпу. Бабр прыгнул в другую сторону, явно целясь когтями в огромного мангатха, покрытого плотной чешуёй с головы до ног. Я метался взад и вперёд, пытаясь понять, куда вообще двигаться. Совет Соболька сидеть на месте был, конечно, разумным, но бросить ребят сейчас, когда мангатхаев вокруг безумно много, разве так можно?» Я запрыгнул на скамейку, чтобы иметь лучший обзор и определиться с направлением. У Бабра дела шли явно неплохо. Он уже повалил на землю чешуйчатого, а вот Соболёк оказался в окружении. Два Мангатхая с двух сторон старались дотянуться до него своими странными конечностями. Я направился в их сторону, на ходу доставая кинжал из ножен. Ближайший ко мне оказался отвратительной склизкой тварью, подобной монстру из дома Маяс. Только образ его дополняла костяная голова, а может маска, сделанная из человеческого черепа. Щупальцы, выходящие из макушки, были сплетены в подобие косы и болтались безжизненно, а те, что выходили из спины, были многочисленны и подвижны. Я вспомнил, как резал подобные конечности обычным ножом, и это срабатывало. В прошлый раз я ошибся, подпустив тварь слишком близко. Теперь нужно постараться этого избежать. Я быстро подскочил к спине монстра и широким жестом рубанул все щупальца, какие попались под кинжал. И тут же отскочил обратно, как можно дальше. Спиной я врезался в пьяного, плачущего мужчину и приготовился дать ему отпор. Но мужчина посмотрел на меня жуткими пустыми глазами, зарыдал в голос и просто отвернулся. Я тут же перевел взгляд вперед на Мангатхая. И вовремя. Демон развернулся ко мне лицом-черепом с черными пустыми глазницами и направил щупальца в мою сторону. За его спиной я увидел, как соболек успешно зацепил когтями морду второго Мангатхая. Тот взвыл жутким утробным голосом и отпрянул. «Хорошо, значит, моя помощь пригодилась». Я продолжал пятиться, уводя черепушку с щупальцами подальше от соболька. Мой соперник сначала медленно следовал за мной, беззвучно открывая и закрывая зубастый рот черепа. Потом резко запустил в мою сторону всеми щупальцами разом. Я отпрыгнул как можно дальше, споткнулся о бордюр и упал на землю. В панике начал подниматься, но не успел. Одно из щупалец добралось до моей ноги. Я рубанул кинжалом, и тварь ослабила хватку. Вскочив с земли, стал огибать монстра по дуге, пытаясь снова оказаться за его спиной. Судя по всему, глаза у него были только спереди. Не зря он поворачивал голову, следя за моим движением. Мельком оглядываясь, чтобы не врезаться в людей, я отходил все дальше назад. Вдруг, мой взгляд, выхватил из толпы соболька. Там ситуация сильно переменилась. Теперь они с Мангатхаем сцепились в шерстяной клубок, впились когтями и зубами друг в друга, кровь и шерсть летела от них в разные стороны. Вот же гадство. Мне уже стало казаться, что защитники нашего мира непобедимы, что они не по зубам каким-то там жалким Мангатхаем, что мы, как в кино, сейчас их всех перебьём, и всё хорошо закончится. ну чёрт возьми, хотя бы по паре Мангатхаев каждый из нас победит, прежде чем умереть». И тут вот. Соболек лежит на земле, окровавленный, а над ним склоняется жуткая пасть чудовища, похожего на смесь волка, крысы и кенгуру, и вот-вот сомкнет челюстью на горле городского духохранителя. Я кинулся к нему, забыв о тваре со щупальцами, преследовавшей меня. Умирать так с музыкой. Я с разбегу прыгнул на голову волка-крысы и с размаху вонзил кинжал прямо ему в спину. Тварь отшатнулась от тела духа хранителя и попыталась сбросить меня со спины, ее челюсти щелкнули в миллиметре от ноги, заляпав штанину слюнями и кровью. Я схватился за его шерсть, выдернул клинок и приготовился к новому удару. И тут меня схватили сразу несколько щупалец и стащили вниз на землю. Рука с кинжалом осталась свободной, и я начал вырываться, материться, рубить те щупальцы, до которых мог дотянуться. Я боялся резать те, что опутали мое тело. Было страшно задеть себя этим лезвием. Краем глаза заметил, как потрепанный, заляпанный слизью и кровью бабр оттаскивает тело поверженного волка-крыса и бережно берет в зубы соболька. Руку с кинжалом схватило еще одно щупальце, притянуло ее к телу так, что я больше не мог вырываться. Мерзкая конечность невероятно сильно сжала запястье, заставляя выпустить кинжал. Что-то в руке хрустнуло, и я взвыл от боли. Меня охватило знакомое чувство отчаяния. Кинжал со звоном покатился по земле. Соболек безвольно повис в зубах бабра, ровно в такой же позе, в какой был изображен на гербе. Бабар отнес друга в сторону на газон и, бережно положив, облизал широким языком. Соболек зафыркал, скривился. «Фу, блин, опять твои слюни. Да сколько можно?» Я с облегчением понял, что Соболек жив, в отличие от меня. Я уже скоро перестану быть живым, если немедленно, не предприму хоть что-нибудь. Щупальца все еще тащили меня по направлению к склизкому демону с черепом вместо головы. Прикрыв глаза, я мысленно разделил свои эмоции на навязанные и настоящие. Вот это отчаяние. На дальнюю полочку. Грустеть будем потом. Вот эту апатию в сундук и на замок. Потом с тобой разберусь. А это что такое? Светящееся, стучащее в ритме с сердцем. Нежное и трепетное, но очень-очень сильное. Воля к жизни. Радость бытия? Иди сюда. Я заорал, привлекая внимание бабра. «О, великий кедрить, твою дух-хранитель нашего ужасно прекрасного города! Помоги!» Бабр обернулся в мою сторону и, мигом оценив ситуацию, в один прыжок настиг склизкого мангатхая, вонзил все когти передних лап ему в грудь и сильно рванул вниз, распарывая податливую плоть. Из демона брызнули его жуткие соки. Хватка ослабла, и я, наконец, смог выпутаться из щупалец. Меня трясло от ужаса и отвращения, но спрятанные в дальние сундуки и на полочке эмоции перестали рваться наружу. И то хлеб. Люди вокруг завопили от ужаса, стали разбегаться в разные стороны. Ох, как же хорошо, когда они паникуют. Это так здорово! И здорово тоже! Вдруг боковым зрением я заметил светло-рыжую тень, мелькнувшую среди убегающих ног. Шара? Бабр снова метнулся к другу, лежащему на траве, и стал зализывать его раны. Я посмотрел в сторону фонтана, туда, куда бежала собака. Там, на втором ярусе, прямо по краю чаши, Важно прохаживалась моя Схара, с удовольствием наблюдая за происходящим на площади. Рядом сидела пятнистая кошка и вылизывала лапу. Вода обтекала ее, как будто боялась коснуться. Над ними сгущались тяжелые тучи. Вдали сверкнула молния, и через пару секунд до нас долетел очередной раскат грома. «Я взобрался на ближайшую скамейку, чтобы лучше рассмотреть происходящее через головы людей». Аркабалена стояла внизу, возле бортика, спутанная щупальцами двух мангатхаев, стянутая ими по рукам и ногам. Шум толпы как-то постепенно, незаметно смолк, и я слышал каждое слово, произносимое возле фонтана, несмотря на расстояние. «Ну, вот и все. Теперь я победила, Аркабалена Шагай. Ну и чего ты дергаешься? Ну все, все уже». Скрюченная, маленькая, в темных рваных тряпках, которые с трудом можно было назвать одеждой, старуха вовсе не выглядела грозным противником. Но ее невероятные жуткие глаза, один мертвенно-черный, другой огненный, были хорошо видны даже в сумерках, сотворенных грозовыми тучами. Они словно прожигали насквозь. Притягивали взгляды, гипнотизировали, делали противника беспомощным и маленьким, заставляли съеживаться и мысленно выпрашивать в качестве наказания час в углу вместо отцовского ремня. Старуха неожиданно истерично захохотала, смех прозвучал в тишине жутко и неестественно, звуки постепенно превратились в повизгивание, потом резко смолкли, как будто кто-то нажал на паузу в плеере. Маяс проговорила уже серьезным тоном «Дедочка». «Я же не шучу, но сыночки мои тебя крепко держат, и никак ты своим друзьям помочь-то уже не сможешь. Ага, все, а ты посиди, посиди, подумай над своим поведением. Старших-то слушаться надо. Речь ее казалась бессвязной, прерывалась на жуткие похихикивания». «Дура ты, Аркабалема, или как там тебя теперь величают? Сколько уж столетий мы с тобой воюем, а все не можешь понять, что ты мне не ровня в бою. Я древнее существо». «Хозяйка Нижнего мира, я мать Мангатхаев, дитя хаоса, и давно живу на этой земле. А ты, молодая, глупая девчонка, эта земля наша, наша по древнему праву. Тут должно быть наше царство, поняла? Скоро по всей земле воцарится отец хаос». и я буду спокойно жить в среднем мире старуха мечтательно вздохнула на этих словах и никто слышишь никто из твоего великого воинства не предотвратит того что должно случиться я об этом позаботилась я их всех отвлекла и тебя как видишь тоже Послышался тихий лай. Рыжая собака с темным пятном вокруг глаза шла к ведьме, прижав уши, виляя хвостом, как к любимой, но строгой хозяйке. Моя Схара улыбнулась беззубым ртом. — Рада, что ты вернулась, желтая собака. Наконец-то ты поняла, на чьей стороне сила. Собака запрыгнула на второй уровень фонтана и стала ластиться к старухе. подсовывать морду под ее руку. Та погладила шару по голове. Я не мог поверить в происходящее. Неужели все-таки шара? Вспомнились слова Аркабалена о том, что собака умеет разговаривать, но не хочет. Может быть, она не хочет разговаривать только с нами? Тогда понятно, почему мы обнаружили в особняке всю технику, которая на время сбила нас с толку, заставила поверить в то, что проблема решена. Шара просто доложила хозяйке о нашем визите, и та подготовилась. Оставила нам на растерзание одного из своих демонов. Точнее, оставила его на растерзание самой Шаре. А если она и не убила того монстра? И это была просто часть большого спектакля. А вдруг не было никакой диктофонной записи? Я случайно увидел телефон в руке старухи, и, исходя из этого, мы сделали какие-то дурацкие выводы. Изначально пошли по ложному следу. Нас просто отвлекали все это время, занимали ничего не значащим расследованием, пока Маяс вместе с Шарой спокойно готовились к дню города, чтобы устроить здесь настоящий хаос. Шара просто делала вид, что помогает нам, чтобы оставаться рядом и шпионить, следить, чтобы мы не разнюхали настоящий замысел старухи. А замысел был прост. Она заставила нас поверить, что нападение произойдет в физическом пространстве — на празднике, где так много людей и так много мангатхаев, и на время забыть про запись в телефоне. И пока мы боремся с малой частью ее замысла, где-то в интернете запускается процесс обзвона, чтобы завершить начатое, чтобы вой желтой собаки, одного из самых жутких мангатхаев, достиг каждого жителя города. Страны. Мира. Я оглянулся. Все стояли неподвижно, Глядя в сторону фонтана, где жёлтая собака с чёрным пятном вокруг глаза ластилась к ногам своей мамочки, Мангатхайи не нападали, наши тоже стояли смирно. Обычные люди притихли, все как один, глядя на моя Схару. Меня прошиб холодный пот. Такой жуткой вдруг показалась тишина вокруг. Телефон в кармане толстовки завибрировал. Удивительно, что он выжил, не разбился в процессе сражения. А нет, разбился. Экран пострадал, но я видел, что мне звонят с незнакомого номера. Вокруг послышались трели других сотовых. Звонили всем одновременно. Вот оно. Началась финальная фаза захвата Срединного мира. Почему-то очень захотелось взять трубку. Люди вокруг медленно доставали телефоны из карманов и подносили их к ушам. На экран упали первые капли дождя. Я кое-как заставил себя нажать кнопку, чтобы сбросить чертов звонок. Краем сознания распознал неподалеку до боли знакомый звук. Это был вой шары. Тихий. Но он доносился из сотен трубок, сотен людей на площади. Меня привело в полнейший ужас осознание того, что сейчас не только в Иркутске, но и везде... По всему миру люди отвечают на этот звонок. В отчаянии, путаясь в собственных карманах, я искал наушники, но не нашел. Видимо, они выпали в бою. Тут заметил, что шара пригнулась, но как-то по-другому. Не для того, чтобы в очередной раз подставить голову под руку старухи. Желтая собака напряглась, натянулась, как железная струна, изготовилась к прыжку. Я побежал в их сторону. Шара прыгнула вверх, целясь зубами в горло, моя схары. Все это заняло какие-то доли секунды. Вот шара, виляя хвостом, прижимается к бедру хозяйки ночи, и вот она уже щелкает челюстью в миллиметре от ее шеи. В миллиметре. К сожалению, только в миллиметре от шеи. Старуха успела выставить вперед руку. Крупная, мощная собака, частично уже преобразившаяся, принявшая истинный вид жуткого порождения тьмы, висела теперь тряпочкой в руках старой ведьмы. Моя с одной рукой удерживала зверя за горло. Шара издавала совершенно жуткие звуки. Она визжала, скулила и плакала, дергалась, пытаясь освободиться от жуткой хватки. Я молотил руками и ногами направо и налево, пробираясь через ряды людей, уже оживающих после звонка, отчаянно плачущих, злых, мечущихся в ужасе, расталкивал их, забыв о бережности, кричал изо всех сил «Шара! Шара! Нет!» Я прорывался к фонтану и не думал тогда, что я бесполезен, что я просто человек, без каких-либо суперспособностей, да еще и безоружный теперь. Потом, позже, когда я вспоминал этот момент, меня смешила моя решимость. Во что бы то ни стало спасти, отбить собаку, не дать ей погибнуть, вот так, глупо, просто быть придушенной мерзкой старухой, старухой, которой боялись абсолютно все, даже мифические богатыри. Я просто бежал. расталкивая всех на своем пути, и людей, и Мангатхаев, проскальзывал между ними, под ними, над ними, перешагивал через живых или неживых людей, мне было просто все равно». До фонтана оставалось всего пара метров, когда я придумал что-то вроде плана. Судорожно прокрутил в голове, как я бросаюсь на старуху, как бью ее по руке, чтобы она отпустила шару. Эта собака столько раз меня выручала. Она была частью нового прекрасного мира, который я искренне полюбил. И более того, она стала мне другом. И как я мог подумать, что она предала нас, теперь, когда ее жизнь в опасности? Я должен, я обязан спасти ее. И в этот момент... Когда я уже готов был к финальному рывку, меня крепко схватили за руку. Я обернулся, чтобы дать сдачи, чтобы вырваться. Уже занёс кулак, но остановился в последний момент. Аркабалена смотрела на меня глазами, полными слёз, ужаса и отчаяния. Она прошептала «Поздно». Несмотря на гул толпы, я услышал этот шёпот. А может, не услышал, просто прочитал по губам. Может быть, до меня, до самого уже дошло, бессознательно, на уровне чувств, визга и стонов умирающей собаки больше не было слышно. Только дождь шумел, проливаясь водопадом на головы обезумевших иркутян. Капли стучали по деревянным скамьям, телам людей, собирались в лужи на асфальте. послышался звук падающих тел. Двое мангатхаев, державших раньше аркаболену, связанной, рухнули на землю, пронзенные когтями бабра. Одновременно с ними упал третий мангатхай. В воду фонтана, подняв тучу брызг, добавляя сырости в промокающий окружающий мир, я посмотрел на нее. Шара лежала передо мной в своем обычном собачьем обличии. Неподвижная, растеклась, расплылась, расслабленная и спокойная. Ее голова свешивалась с чаши, а тело наполовину утопало в воде. Шара показалась мне совсем маленькой, милым пушистым лесным зверьком, раздавленным автомобилем. Иллюзию миниатюрности дополняло преломление света в воде. Старуха стояла на бортике чаши, глядела прямо на нас и улыбалась. Самодовольным ехидным голосом она проговорила — «Какая глупая идея — натравить на меня жёлтую собаку! Неужели ты и правда подумала, что она может причинить мне хоть какой-то вред?» Старуха рассмеялась. Её одинокий смех звучал жутко и как-то наигранно в наступившей тишине. «Тишине!» Я огляделся. Гроза утихала, дождь стал реже. Все и люди еман были почти неподвижны, и молчали и рассеянно смотрели по сторонам друг на друга. Они, сиротливо промокшие под дождем, оглядывали себя, окружающих, косились на хохочущую старуху, стоявшую на бортике чаши, из которой по-прежнему лилась вода. А молодой светловолосый парень справа от меня охнул и опустился на землю рядом с потерявшей сознание девушкой, прислушался к ее дыханию, Стал звать по имени. Другая девушка, чуть поодаль, вытирала руками слезы, размазывая тушь, и извинялась перед подругой с разбитым носом. Седой мужчина помог подняться с земли бабушке в разорванном платье, снял с себя пиджак и накинул ей на плечи. Постепенно смех моя с Харой затих. Аркаба Лена улыбалась сквозь слезы. И я, наконец, понял, что произошло. Шара погибла, и ее вой больше не влиял на людей». Все освободились от злобы и ненависти, от невыносимой тоски и ощущения бессмысленности. Все вернулось на круги своя. Люди помогали друг другу перевязывать раны, звонили в скорую и в полицию. Справа от нас заплакала женщина. Из-за фонтана послышался стон боли. Толпа снова зашумела, но уже совсем по-другому. Это теперь было похоже не на раскаты грома и бурю. Теперь я слышал в этом звуке умиротворение, словно волны Байкала наплывают на берег, переворачивая разноцветные камешки. Мы с Аркабаленой переглянулись и, поняв друг друга без слов, одновременно шагнули в сторону фонтана. Эту историю пора было заканчивать. Моя Схара злобно уставилась в нашу сторону и зарычала. Она развела руками, выставив защиту... полупрозрачный купол замерцал в свете фонарей. У Аркабалена в руках появился знакомый меч. Большим прыжком она преодолела оставшееся расстояние, одновременно замахнувшись своим блестящим клинком. В этот момент мне показалось, что клинок сверкает пламенем, и силой опустила его на барьер. Со стороны фонтана послышался резкий хлопок, словно лопнул большой воздушный шарик, и старуха исчезла. Моя сха разбежала, а в фонтане... Осталось лежать тело собаки с пиратской внешностью, жёлтой собаки, мангатхая, погибшей на светлой стороне, принявшей посмертно облик обычной рыжей дворняги со смешным чёрным пятном вокруг глаза. Она не таяла, как те другие мангатхайи. Аркабалена бросилась к шаре, вытащила её мокрую и мягкую, податливую из воды, села прямо на землю и уложила голову собаки себе на колени. Я подошел к ним, присел рядом и погладил светло-рыжую шерсть. Я знал Шару совсем недолго, всего несколько дней, но сердце мое разрывалось от жалости. А сколько лет они дружили с Аркой? Лет ли? Может, десятилетий? А может, и веков? Учитывая то, что я узнал о них за время знакомства». Как должна была себя чувствовать сейчас Аркабалена? Дыхание перехватило от жалости к этим двоим, от ненависти к старухе. В глазах стояла пелена. К нам подошла девушка. Сквозь туман в глазах я не сразу узнал ее. Когда понял, что это Верочка, обрадовался. Как всегда, появляется рядом в самый нужный момент моя верная подруга. Больше, чем подруга. То, что мы пережили вместе за последние дни, сблизило нас, заставило стать чем-то большим, чем просто парой. Я и думать забыл, что буквально вчера она бросила меня. Именно её объятия нужны мне сейчас. Как никогда. Словно прочитав мои мысли, Верочка обняла меня сзади за плечи, поцеловала в макушку. У меня перехватило дыхание, горло сжал спазм. Я не сразу сообразил, что эти ощущения никак не связаны с моими эмоциями. А когда понял, что эта Верочка схватила меня и сжала, когда осознал, что это ее руки с нечеловеческой силой держат меня за горло, было уже поздно. Раздался громкий оглушающий хлопок, и я провалился в темноту.